Глава двадцать пятая Во мраке полуразрушенного квартала прогремел взрыв, ознаменовавший окончание затяжной перестрелки. На одно короткое мгновение он осветил пятиметровым столбом пламени, вычерпленные пулями стены потрёпанных домов, а сразу после него на истерзанной войной улице опустилась мрачная тишина. Рослый мужчина покинул укрытие и отправился к эпицентру где минуты ранее шла ожесточённая схватка. Сейчас от нападавших остались одни только оторванные конечности и куски плоти, разбросанные на десятки метров вокруг. Напитанные некрайфиром останки все еще шевелились и пытались ползти, чтобы исполнить последний приказ своего кукловода, но теперь на них можно было не обращать внимания. Стянув с головы плотную маску, изюм подставил лицо прохладному ночному ветру, и полной грудью вдохнул витающий в воздухе вонь горелого мяса и разбросанных внутренностей. Победа! В неё всегда один и тот же запах. Тяжёлые армейские ботинки ступали по разбитому асфальту, перешагивая скрученные обожжённые тела. Под подошвой хрустели мелкие камушки и звякали стрельные гильзы, но в остальном же ничто не нарушало покоя истерзанного боями города. «Вот ты и попался, голубчик!» — весело хмыкнул беглый спецназовец, остановившись возле перевёрнутого навык бронированного джипа. «Долго же я тобой, сучара, охотился! Забравшись на левый борт, Виноградов залез в кабину, держа пистолет наготове. Там он обнаружил сильно обгоревшего человека в некогда дорогостоящем обмундировании и несколько недобитых кукол, размазанных по салону. Их боец покоил своим даром, выдавив из воскрешённых трупов остатки некрайфира. Причём затратил он на это действие не больше нескольких секунд. За прошедшие месяцы беглицу пришлось спешно совершенствовать навык экзорцизма, потому что его больше не защищал толстый кожух родного ИГБ. Да и вряд ли бы он сильно помог здесь, где у каждого занюханного инфестата была собственная армия с кучей вооружения. Тут нарваться на самоходную зенитную установку или на фаршированную натовскую бронемашину проще, чем бычок подобрать. Чего уж говорить про крупные стрелковые калибры или ручные ракетные комплексы. Этого добра у каждого дурака навалом было. Инквизиторский костюмчик от такого в хлам разнесёт, икнуть даже не успеешь. Поэтому способность вывести с небольшой дистанции из строя пару-тройку вражеских неживых солдат, не попадая им на глаза, стала настоящим спасением. А трупов тут воевало очень много, даже на стороне тех, что преподносил себя борцом за всё хорошее против всего плохого. Иначе просто было не выжить. Разобравшись с недобитками, изюм ухватил закоптившееся тело за эвакуационную петлю на бронежилете и дёрнул наверх. Ага, хрен там. Ноги жмурику зажало капитально, не вытащишь. Только если отрубить. Хм, а это идея. Отточенным движением, выхватив с пояса нож с широким клинком Спецназовец отогнул голову мертвеца и со всём маха рубанул по открывшейся шее. Лезвие вошло вплоть с влажным хрустом и завязло. Пришлось дёргать за рукоять, вызволяя рабочий инструмент, а потом бить ещё раз. ну уж чем-чем, а грубой силой двухметровый громилы обделён не был. Поэтому он отёк голову от туловища в три замаха и с чувством выполненного долга смахнул рукавом налипшую на лицо сажу. а какой красавчик!» — иронично усмехнулся Виноградов вытряхнув из навороченного тактического шлема свой ужасающий трофей. «Даже брови не обгорели. Хоть сейчас над камином вешай. Пусть только попробуют не заплатить за тебя полную сумму». по Помолодецки, резво взобравшись по спинам сидений, Макс выскочил из броневика и спрыгнул на дорогу. Вокруг перевернутой боевой машины уже собрались другие бойцы, которых судьба отправила воевать на одной с ним стороне. «Это он?» Наломанным русском поинтересовался ближайший солдат. «А, точно!» — утвердительно кивнул спецназовец и поднял отрубленный череп повыше. «Смотри сам! Вот он, ваш главарь!» «А где остальное?» «Там!» — небрежно махнул себе за спину изюм. «Его зажало, не смог вытащить!» «Нужно сжечь тело!» — возбуждённо выкрикнул собеседник. «Инфестаты могут возвращаться с той стороны!» «Да навертел насадите его!» — разразился спецназовец руганью. «Мне оно вообще до звезды сычёшь? На башку я с собой заберу, иначе со мной не расплатится». «Идёт!» Выжившие защитники засуетились, щедро поливая перевёрнутый броневик керосином. Вскоре беглый инквизитор уже сидел на обломке бетонной плиты, любуюсь пляской огня, и неспешно покурил папиросу. Искорку чужих эмоций, приближающиеся к нему со спины, он очуял ещё за десяток метров, но даже не обернулся в ту сторону. «Ты ко мне сзади не подкрадывайся, стойч!» Не поворачивая головой, предупредил Изюм. «Я же нервный. Могу и пальнуть, не глядя». «Ха! Извини!» — виновата пролепетал тот и пристроился рядом. «Ты куда дальше?» «За баблом, Вестима», — невозмутимо поведал ветеран. «И как ты через заслоны перейдёшь? Заказчик ведь из Варшавы. Поляки тебя ни за что не пропустят». «Твоя какая забота!» — заворчал Макс. Есть у меня пара приёмчиков. Как к вам пришёл, так и обратно уйду. Что ты вообще такой любопытный стал? Просто хотел предложить навестить Белград. Тебя в любом случае туда по пути. Послушай, ты самый лучший тактик и боец, которого я только видел в своей жизни. То, как ты сегодня всё организовал, это даже не мастерство, это искусство. Моя сторона сейчас переживает нелёгкое время, и ты за свои навыки можешь получить очень достойное вознаграждение. «Просто разыщи, Андреюша не интересует», — угрюмо оборвал собеседник виноградов. «Ну, почему? Ты ведь наёмник». «Во-первых, я не суюсь в политику. Во-вторых, не обижайся за прямоту, но твоя страна не такая уж и богатая, чтобы я мог там достаточно заработать. Сечёшь?» «Но ты здесь», — сухо откомментировал мужчина. «А значит, уже втяну чью-то политику». «Может быть». Не стал отрицать инквизитор, припоминая, что не так давно сказал ровно ту же самую фразу своему напарнику. «Но я не стану ввязываться в конфликт только потому, что кто-то не может поделить свои границы или ресурсы». Макс сделал глубокую затяжку, а потом хлопнул рукой по окровавленному холщовому свёртку у своих ног. «Вот этот татырок натворил достаточно дел, чтобы я сам захотел его грохнуть. Но тут мне ещё и приплатят». «Слышал про общину Загорское села Это он со своими мертвяками вырезал всех её жителей. А за год до этого пытался закрепиться на берегу Дуная, но словаки при поддержке Польши его оттуда вышибли. Подмеску ублюдок взорвал две деревни вместе с жителями. «Сечёшь, Стович, разве заодно только это он не достоин смерти? Ведь я не назвал даже десятой части его «геройств». «Ты самый странный наёмник, которого я только видел», констатировал мужчина, окидывая спецназовство уважительным взглядом. «А я не наёмник. Кто же тогда?» Изюм в упор посмотрел на сидящего рядом с ним бойца, от чего тому стало явно неуютно. От человека повеяло нотками беспокойства и тревоги, но он всеми силами старался не допустить, чтобы его истинные эмоции отразились на лице. «Я полевой судья». Отвернувшись от притихшего собеседника, Макс снова сосредоточился на созерцании полыхающего броневика. Огонь всегда напоминал ему о молодом командире инквизиторского звена, с которым Виноградов тянул службу последние полтора года в Губи. «Интересно, как там братишка-факел без него поживает?» Фумуэр мчался вперёд вместе с остальными инквизиторами, не слыша ничего, кроме грохота собственного сердца в ушах. «Только бы успеть! Только бы Юрий ещё был жив! Только бы уберёгся!» Совесть нещадно грызла парня от того, что он оставил командира биться с ордой упырей в одиночку. И даже тот факт, что факел сам отдал ему такой приказ, не мог унять звенящую внутри Салманова вину. «Надо было остаться с ним, поддержать и прикрыть его!» Когда новобранец заметил целую груду шевеляющихся тел аккурат там, где мерцала точка союзного маркера на интерфейсе, то чуть не задохнулся от тревоги. «Он там! Точно там! Надо поднажать!» Ручья сквозь стиснутые зубы молодой инквизитор прибавил ходу, обгоняя остальных бегущих сослуживцев. На гневные оклики, зазвучавшие в эфире, он не обратил ни малейшего внимания. «Пошли они все к Иблису!» «Не время осторожничать! Надо спасать капитана!» «То есть уже майора!» Наступление Губи поддерживали военные, прибывшие на бронеавтомобилях и вертолётах. Их тяжёлые пулемёты раскатисто грохотали, выкашивая фосфорными пулями разбегающихся тварей. Где-то вдалеке зашипели пущенные из воздуха ракеты и устремились к земле, оставляя за собой дымный след. Против такой мощи никакая нежить не встоит. Если вздумают собраться в большую группу, их просто порвут. А разрозненные одиночки не представляли особой опасности для штурмяков в ИКБ. Наконец-то Мар приблизился на дистанцию выстрела косы и прямо на бегу выдал длинную очередь. Остерленело скачущие на метке факела монстры даже морг не повернули в сторону приближающейся инквизиции. Они словно бы целиком сосредоточились на том, чтобы отомстить виновнику их задержки Поэтому Салманову ничто не мешало подойти ещё ближе и прицельно бить по чудовищам. Винтовка щелкала в руках без продыху. Норячок за 20 секунд отстрелял два полных магазина и подпалил никак не меньше десятка упырей, и оподоспевшие следом инквизиторы методично выжгли всех оставшихся недобитых существ. И только после этого Марс смог добраться до свалки из плоти, под которой мигал союзный маркер факела. Закинув косу за спину, парень принялся расшвыривать обугленные и изломанные тела, желая поскорее отыскать своего напарника. К нему на помощь быстро пришли другие служащие из Губи, и сообщение раскидали дохлых отродий за непомную минуту. И вот под очередным покрытым чёрной палью порождением некроэфира показалась бронированная перчатка инквизиторского костюма. «Факел! Факел!» — заорал Салманов, внутренне сжимаясь от жуткого предчувствия. Но извлечённый из-под горы изменённых трупов командир даже не пошевелился. Когда бойцы растащили в стороны остатки упырей, их глазам открылась весьма печальная картина. Их товарищ неподвижно лежал на земле, раскинув конечности, и не подавал никаких признаков жизни. Инквизиторское облачение майора выглядело столь подшиво, будто его проживал и выплюнул какой-то неведомый великан. Правая рука факела оказалась почти оторвана и держалась на одних только растянувшихся сухожилиях и не до конца отломанном креплении внутреннего каркаса Икбе. Визор шлема вколочен вовнутрь, несколько бронепластин вырваны с корнем, левое колено выгнуто в обратную сторону — Но самое дерьмовое это то, что в местах пробития боевого костюма виднелись отчетливые подпалины. Жидкий огонь суспензии или начинки одноразовых шашек всё-таки сумел добраться до укрытого бронёй Инквизитора. «Нет! Юра! Юра! Очнись! Юра!» Умар принялся трясти тело своего командира, но кто-то беспардонно схватил ефрейтора и волок подальше от павшего смертью храбрых майора. «Успокойся!» – требовательно просипел какой-то незнакомый штурмомик учился твой напарник!» «Нет-нет, ему нужно помочь! Мы должны отставить!» рявкнулся служивец так, что затрещали мембраны динамиков. «Ничем уже! Ему не поможешь!» И, обессиленно опустившись на обожженную влажную землю, новобранец завис, уставившись в одну точку. Потом он стрепенулся и принялся колотить разбросанный труп упрей, превращая без того пострадавшие останки в настоящий фарш. «Суки, суки, суки, твари, грязные мрази, вонючая падаль!» Чьи-то крепкие руки опять оттащили наобранца, попутно отвесив воспитательную оплеуху по шлему. И сынок уже собирался кинуться в драку, наплевав на все уставы, приличия и условности. Однако все тот же незнакомец не сплоховал и смог его удержать, не позволив себя ударить. «Остынь, боец! Ты уже ничего не можешь сделать!» Печально проговорил он, И тон его голоса внезапно погасил разгорающийся в новичке пожар гнева. «Давай лучше твоему командиру поможем. Надо его в последний путь проводить достойно, без руганий и скандалов. Да, наверное, ты прав», — тихо отозвался Умар, тщетно селись проглотить возникший в горле ком. «Вот и молодец», — похвалил инквизитор. «Давай, подсоби мне. Попробуем с вояками договориться. Глядишь, подбросит нас» закинув полуоторванную руку факела ему на живот и, ухватившись за выступающие наплечники, Салманов побрёл куда-то, не ведая ни времени, ни направления. Он просто бесцельно переставлял ноги, видя напротив себя лишь слабо мерцающий крест визера своего добровольного помощника. Куда он его вёл, новобранец не понимал. Но где-то в глубине души осознавал, что коллега явно более опытен, а потому стоит к нему прислушаться. «Мужики!» Словно сквозь толщу воды расслышал чей-то разговор Умар. «Помогите нашего Духсотого до точки довести». «Не вопрос, грузите. Помощь нужна. Сами справимся». Все остальные хлопоты слились для молодого парня в какую-то смазанную череду покрытых туманом событий. И по-настоящему осмыслить произошедшее сумел только тогда, когда он остался с убитым товарищем один. Насмотревшись, салманов осознал, что находится в каком-то фургоне, на полу которого лежит тело факела. Стянув с головы шлем, на ячек утер выступившие слезы и отвел взгляд от изувеченного командира. Ефрейтор никогда не допускал мысли, что он останется единственным из их инквизиторского звена. Огромные и сильные напарники с самого начала казались ему какими-то неуязвимыми небожителями, способными преодолеть любые трудности и препятствия. Незыблемыми скалами, которые устоят перед всякой стихией, И он попросту не представлял свою дальнейшую службу без этих сыровых здоровяков. Робкий стук в дверцу фургона заставил у Мара встрепенуться и спешно надеть шлем. После этого он неверными пальцами с трудом нащупал ручку и потянул за неё, отпирая левую створку. Оказалось, что снаружи неуверенно мялась какая-то девица в форме ФСБН со звёздами лейтенанта на погонах. В любое другое время Салманов не применил бы к ней подкатить, чтобы пофлиртовать и пригласить на свидание, ведь незнакомка была весьма недурна дурна собой. Но сейчас... Сейчас внутри начинающего инквизитора изъяла такая сосущая пустота, что он не мог думать ни о чём подобном. И фрейтор, и лица её толком не запомнил. «Извините», — робко прошептала девушка, «я узнала о произошедшем. Можно я тоже попрощаюсь с ним?» Не имея сил отказать, Парень посторонился, впуская виздетёршу внутрь фургона, и снова уселся на своё место, безрадостно глядя на факела. «Не верю, что это случилось», — тихо поведала служащая, с потаённым страхом рассматривая ужасные раны и стерзанного нежитью бойца. «Я тоже», — неожиданно до самого себя признался Умар. «Вы хорошо знали его?» «Он был моим командиром наставником». «Как же это грустно», — печально изрекла девица и надолго замолчала. Два совершенно чужих друг для друга человека так и сидели над телом мёртвого инквизитора, не понимая, о чём им двоим можно говорить. В какой-то момент тишина стала по-настоящему гнетущей, но незнакомка все не спешила уходить. «А вы откуда знали факела?» — решил, наконец, прервать затянувшуюся паузу Салманов. «Мы были с ним в командировке в Семёнове», — односложно ответила лейтенант. «Ясно». Снова воцарилось безмолвие, нового раунда которого парень не мог выдержать. Он уже собирался либо уйти сам, либо прогнать девушку, но тут она слегка подрагивающими руками потянулась к шлему павшего инквизитора. «Что вы делаете?» — одёрнул её и фрейтор. «А, я всего лишь... Я ведь даже не знаю, как он выглядел», — сбившего попыталась объяснить служащие. «Просто хотела увидеть его лицо. Это ведь теперь не будет иметь значения» неопределённо пожав плечами, мар не стал возражать. Мёртвому, наверное, в самом деле уже безразлично. Если ей так важно, то пусть смотрит. Трясущимися пальцами, едва не обламывая длинные накрашенные ногти, девица пыталась совладать с искорёженными застёжками густо измазанного копотью и запёкшейся кровью головного элемента ИГБ. Она возилась настолько долго, что молодой человек не выдержал и помог ей, легко отщёлкнув заклинившие карабины. Лейтенант благодарно кивнула парню и медленно потянула перепачканный шлем вверх, постепенно высвобождая голову факела. Поначалу Салманов подумал, что от вида лица покойника незнакомка вскрикнет и наблюет прямо здесь, ведь командир оказался не в самом лучшем состоянии. Однако служащая даже не скривилась. И более того, она, не выказывая ни капли брезгливости с какой-то трепетной нежностью провела женственной ладонью по покрытой влажными ожоговыми струпьями щеке инквизитора. «Господи, такой молодой!» — с душу тоской прошептала она. Эумар поспешил задраить клапаны ик чтобы не чувствовать этого эмоционального шторма. Не хватало ему ещё и чужие потрясения переживать. «Аллах всегда забирает к себе лучших!» — горько ответил новичок, а потом резко подорвался и выметнулся из фургона. Девушка даже не посмотрела вслед сбежавшему инквизитору, занятая тем, что поглаживала факела по коротко подстриженным волосам она просто побудет с ним еще немного а потом оставит навсегда ведь мир так устроен что пути живых и мертвых редко пересекаются